Глава двенадцатая. Лаэн. Дернув поводье, я направил Нура вниз. Разумеется, я мог прогуляться до архива пешком. От моего столичного жилья это недалеко. Но решил, что рухнувший с неба дракон окажет нужное воздействие на необычную попаданку. Перерыв все рукописи деда, я так и не обнаружил ничего дельного. Не было попаданцев, которые ногтями и зубами цеплялись за возможность остаться в дизане. Каждый мечтал вернуться домой. Даже если не было семьи, никто не желал оставаться в мире без интернета. Как я понял, это некая незримая связь между всеми живыми существами, не зависящая от расстояния или времени. Узы, которые не отпускают. Именно рассказы попаданцев об интернете послужили вдохновением на создание заклинания, из-за которого мой дед получил прозвище И оставил в истории Дозана незабываемый и кровавый след. А я, как потом, к тёмному вынужден, отрабатывать долг рода при дворе, занимаясь тем, что презирал больше всего в жизни. По подданцы. Люди с верой сломленной интернетом, ограниченные, зависимые, бесполезные. Выпов изковывающая их паутина, они так стремились обратно. Я презирал их. Единственной радостью от моей работы был момент, когда я отправлял незваных гостей в осваясе. А Василина не только решительно заявила, что остаётся, так ещё и ежедекадно подбрасывает мне проблему за проблемой. Я почти возненавидел эту попаданку, потому не отказал себе в удовольствии потрепать ей нервы. Когда огромный дракон, едва умещаясь между домиками, приземлился, Я заметил разбегающихся в страхе помощников мисс Василины и скривился в усмешке. Перекинув ногу через луку седла, соскальзнул на землю и с пружинив хлопнул Мура по чешуйчатому боку. Хороший мальчик. Не скрываю, я гордился своим драконом и той особой связью, что была между нами. Мало кто мог приземлиться без специальной площадки и не разрушить при этом квартал другой. Что это? Услышав за спиной дрожащий женский голос, я не сдержал довольной улыбки. Что? Мисс Попаданка испугалась? Её страх бальзамом пролился на мою измученную ночными посиделками в библиотеке и дневным обиванием порогов душу. Сейчас Василина платила за всё беспокойство, которое причинило мне своим присутствием в Дозане. Упади, девушка, в обморок. Я счёл бы этот день лучшим с момента её появления здесь. Чтобы не упустить зрелище, я быстро обернулся, да так и замер в изумлении. Попаданка, вытянув руки, с расширившимися от невыразимого восторга глазами приближалась к Нуру. «Стой!» — осадил я обоих. Нур выдохнул клубы пары и переступил лапами, но послушался. А Василину пришлось схватить за шиворот и притянуть к себе. Развернув Попаданку за плечи, я назидательно произнес «Стой!» Ни один дракон не потерпит прикосновения постороннего. Не портите мне статистику. Если вам не дорога жизнь, попрошу сначала написать отказ от моей опеки, а потом уже обниматься со смертью. А? Застыла она и растерянно моргнув, тут же стала серьёзнее. Простите, мистер Тёмный, от восхищения этим невероятным существом у меня на миг помутился рассудок. Я сомневаюсь, что ваш разум был ясен и до встречи с Нуром, саркастично скривился я. Не перегибайте палку, потребовала она и решительно высвободилась. Да, я многого не знаю о Дезане, но быстро учусь, и даже вы не можете отрицать этого. О да, скрестив руки на груди, иронично поддел я. Не могу отрицать, что вы испортили всё, чего коснулись. И почему вам тихо не сидеть в архиве? Обязательно дёргать дракона за усы? Не трогала я вашего дракона, впереф руки в боки с вызовом заявила она. Сами же сказали, что этого делать нельзя. Вы не знаете значение слова метафора? выгнул я бровь. Меня больше интригует, что его знаете вы, бойко ответила она. Вы далеко не первая попаданка в моей жизни, процедил я, жаль, что не последняя. Не понимаю, чем вы снова недовольны, вспыхнула она. Я не только привела в вееный мне архив в порядок, но и прилежно исполняю обязанности архиомага. Что не так? Всё, отрезал я. Хотелось бы на этом закончить, но раз моей идеи перепугать попаданку провалилось, придётся действовать иначе. Я погладил Нура по боку. Я задержусь. Лети домой. И кивнул попаданке, которая внимательно следила за каждым моим движением. Зайду внутрь. Разговор не для посторонних ушей. Но Василина не сдвинулась с места, пока дракон не поднялся в небо. Удерживая на голове странную шляпку, она сопротивлялась ветру, который поднялся от взмаха широких крыльев. Смотрела на Нура с восхищением и очнулась лишь тогда, когда тот исчез из виду. Тут же нацепила каменное выражение лица и махнула рукой на приоткрытую дверь. Прошу, мистер Тёмный, Внутри стало еще уютнее. Новенькие шкафы приобрели приятный серебристо-серый оттенок и обзавелись табличками, на которых красивым почерком были выведены заглавные буквы чуждого мне языка. Василина зря времени не теряла. И меня бы радовали отчеты по поданке, ограниченно себя упорядочиванием старых артефактов. Но эта девушка не из тихих. Увы. Ни об одной из моих подопечных по столице не ходило столько слухов. Ни одна не вызывала гнева у высокопоставленных особ. Если так пойдёт дальше, дело дойдёт до королевского суда, и отвечать на нём будет не поданка, а её куратор. Размышляя об этом, я поднялся по лестнице и, следуя за веселиной, вошёл в небольшую комнатку. "Мой кабинет", объявила она. "Прошу присесть сюда". Мистер Тёмный. В ящике, который стоял рядом с указанным стулом, раздался странный булькающий звук, и всё стихло. Я же проигнорировал приглашение и расположился за столом. Пусть мисс вспомнит, кто тут главный. Или, как говорят в их мире, босс. Вынимая из кармана несколько конвертов, я выложил их один за другим на столе и откинулся на спинку вполне удобного кресла. — Это все жалобы на вас, мисс Василина. Черкая ногтем по бумаге, начал перечислять. — Королевский казначей... — А что я ему сделала? — удивленно перебила попаданка. Я недовольно скривился, но пояснил. — Вследствие ваших действий казна лишилась немалой суммы, которая должна была отойти королевству после смерти магистра Молша. И продолжил. — Мистер Рольц... глянул на попаданку в ожидании вопроса, но не дождавшись, всё равно рассказал. Вы расстроили договорной брак, лишив отца вчерашней невесты шанса избежать банкротства, а не состоявшегося мужа возможности помочь нуждающимся. Мистер Рольц уже Хиллиттон пытается продвинуть изменения в законе насчёт сиротских приютов, так как сам вырос в одном из них. Ему мешало лишь неблагородное происхождение, что, как известно, лечится удачной женитьбой. А надо было спокойно смотреть, как несчастную выдают замуж за нелюбимого, взвилась она. Я стиснул зубы и, призывая всё своё самообладание, процедил: "Вам какое дело до девушки из чужого мира?" Женская солидарность, сверкнула она синевой глаз и скрестила руки на груди. Пусть мистер Рольц найдёт другой способ добиться равенства, или же сначала поговорит с невестой и получит её согласие. Упёртая, как вырвалось у меня, но я вовремя остановился. Василина дёрнула уголком рта и приподняла бровь. Не стесняйтесь, куратор. Я в курсе, что вы обо мне невысокого мнения, но всё равно не отступлю. Так, да вы не оставляйте мне выбора, поднялся я, оставив письма Пустя ознакомится с тем хаосом, что внесла своим присутствием, стремительно покинул кабинет, а затем и архив. Хорошо, что я отпустил Нура. Прогулявшись, я избавлюсь от кипевшего во мне раздражения и заодно продумаю свой новый план. Как принудительно избавиться от надоедливой попаданки?